Глава двадцать вторая Я сидела на подоконнике в своей комнате и смотрела на беснующуюся за окном метель. Со вчерашнего дня мир превратился в бешеную снежную круговерть, не дающую высунуть нос из дома, сбивающую с ног сумасшедшим ветром мгновенно залепляющую снегом глаза, нос и рот. До праздника Новогодия оставался всего день. Мачеха с каждой минутой делалась все ласковее и со мной, и с Лианкой. Все время улыбалась и поглядывая на нас, как на две булочки с глазурью, которые она готовилась скормить завтрашним гостям. Расанка, наоборот, смотрела с откровенным злорадством, если только не устраивала очередной скандал по поводу и без него, просто потому, что у нее было дурное настроение. Увы. Ей пришлось на все праздники остаться дома, вместо веселья в замке подруги с самыми знатными аристократами королевства. И виновными в этом сестрица назначила нас с Лианкой. По правде говоря, мне не было дела ни до Рассаны, ни до Матушки с их интригами и дурными натурами. У меня были свои проблемы, поэтому я второй день не выходила из комнаты и, сидя на подоконнике, страдала. С момента, когда неделю назад я рассталась с магистром, от него не было ни одной весточки. Когда мы порталом перешли от лунного озера в мою комнату, он снял иллюзию с моей двери и, даже не поцеловав меня на прощание, исчез. Обронил только, что мы скоро увидимся. Прошла неделя и ничего. — Не лай я! — провизжала из коридора мачиха Следом, не потрудившись постучать, в комнату вплыла она сама как всегда, потрясающе красивая и нарядно одетая. «Заносите быстрее!» скомандовала она кому-то, и в дверной проем протиснулась огромная коробка, перевязанная голубым бантом, которую несли две горничных. «Кладите на кровать и пошли вон!» Рина хлопнула в ладоши, и женщины торопливо исчезли, оставив нас вдвоем. Я слезла с подоконника и ждала, что скажет мачеха. «Не Проговорила она и с неудовольствием оглядела меня. «Ты такая бледная и круги под глазами. Как ты собираешься в таком виде показаться гостям?» Не дождавшись от меня ответа, она вздохнула, всем видом показывая, как ей со мной тяжело, и ткнула пальцем в коробку. «Тут платье. Наденешь его завтра на бал, поняла? Это подарок от твоего жениха». «У меня нет жениха, матушка». Спокойно ответила я, глядя в сторону. И добавила. И быть не может. — Что ты болтаешь, дурочка? — пренебрежительно бросила Рина. — Можешь радоваться. У тебя уже есть прекрасный жених, герцог Радеберг. Завтра ты с ним познакомишься. Не забудь поблагодарить его за подарок. — Я не выйду за него, — твердо произнесла я, все так же не глядя на мачеху. Мне было противно смотреть на эту гадину. Уже неделю она издевалась над Лианкой, заставляла чистить на кухне котлы и кастрюли, словно та была самой последней служанкой в замке. Бедная сестра ходила с покрытыми сажей и золой руками, которые не могла отмыть никакая вода с мылом. И даже магия тут мало помогала. Я подозревала, что Рина не заставляет и меня делать эту грязную работу, только потому, что мне предстояла встреча с женихом. И меня следовало представить в приличном виде. «Вы не можете заставить меня выйти замуж против воли. Если надо, я обращусь за помощью», — добавила я решительно. «И к кому же ты побежишь жаловаться на меня, глупышка?» Насмешливо произнесла мачеха, приближаясь танцующей походкой. Больно сдавила мне пальцами подбородок и с силой повернула мое лицо к себе. «Не советую дерзить». «Никто тебе не поможет, учти это!» «Ты ведь знаешь, Нелая, у меня есть то, что заставит тебя быть послушной!» Мачеха повернулась и пошла к двери. У выхода на миг остановилась и бросила мне через плечо. «Завтра я пришлю тебе горничную сделать прическу и помочь с платьем». «И только попробуй выкинуть что-нибудь, девчонка, пожалеешь!» Гадина давно ушла, а я все смотрела на захлопнувшуюся дверь, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Вернулась к окну и прижалась пылающим лбом к стеклу. «Ну почему Кристиан не дает о себе знать? Неужели ему только и надо было, чтобы я сходила с ним и Арсом в синий лес, а теперь все? Больше не вспоминает обо мне? Зачем тогда говорил, что хочет мне понравиться? Пошутил или обманул?» Ведь дух говорил о том, что магистр давно хочет любви какой-то красивой девушки Наверное, из-за нее он и не вспоминает про меня. В дверь постучали, и голос Лианки позвал. «Нела, можно к тебе?» Я торопливо вытерла глаза и открыла сестре дверь. Она выглядела еще бледнее, чем обычно, и очень устала. У висков залегли тени, руки все в серых пятнах от плохо оттертой сажи но глаза, как всегда, мягко сияли. Я торопливо обняла ее. леанка ты устала? Садись на мою кровать. Я сейчас раздобуду нам чая, а еще у меня есть немного печенья». Я на завтраке утащила из вазочки несколько штук. Сестра в ответ обняла меня и зашептала. «Я не голодна, нели Просто хотела кое-что тебе рассказать». Она задумчиво прошлась по комнате и вдруг заметила коробку на кровати. «Что это?» Рина принесла. Там платье, которое мне подарил Радеберг. Еще она сообщила, что герцог – мой жених. Лианка с сочувствием смотрела на меня. Нели, ну как же так? А твой... муж? Я независимо пожала плечами. Объелся груш. Пропал. Испарился. Нет его. Лианка вздохнула. Гости начали съезжаться. В правом крыле уже несколько комнат заселили, а Радеберг завтра приедет и вроде бы вместе со старшим принцем. Его высочество только что вернулся из путешествия и со своим другом-герцогом решил приехать к нам. Удивительно, что он решил к нам наведаться, ведь принц много лет путешествовал за границей, ни разу не появившись дома. Все уже даже забыли, как он выглядит. И вот только вернулся и сразу к нам. Наверняка это ради твоего жениха. В смысле... — Ради герцога Радеберга, — поправилась Лианка. Расанка, как услышала об этом, чуть с ума от счастья не сошла. Побежала к себе проверять, достаточно ли нарядные у нее платья. А мама прислугу гоняет, готовя комнату для принца. Лианья снова тяжело вздохнула и посмотрела в окно, где уже стало почти темно. — Если к утру снегопад не прекратится, наши подруги не смогут приехать к нам на праздник, — уныло произнесла она, потирая грязные запястья. «Смогут!» – я улыбнулась. «Забыла, что мой муж дал мне портальный артефакт. Я просто активирую его и схожу за девочками». Глаза Лианки засияли восторгом. Она даже захлопала в ладоши. «Здорово, Нела! Давай по такому поводу посмотрим, что за платье тебе прислал людоед!» Я фыркнула. «Даже смотреть не хочу. Наверняка какая-нибудь безвкусица с рюшами. Если интересно, открывай сама». «Нет, это твое платье. Ты сама его посмотришь». Снова погрустнев, произнесла сестра и села на кровать. «Лианка, ты хотела мне что-то рассказать?» Напомнила я, присаживаясь рядом. «Да», — пробормотала она и опустила глаза на стиснутые кулачки. «Сейчас со мной произошла странная история». Она замолчала, еще сильнее нервничая, так что я тоже не на шутку встревожилась. «Лианка, ты меня пугаешь! Рассказывай!» Сестра помолчала, словно собираясь с духом, а потом торопливо заговорила. «Я сегодня после обеда чистила котлы в комнате за кухней». И когда почти закончила, туда зашел мужчина. «Наверное, один из гостей. Такой красивый, ты не можешь себе представить, Нелечка!» Лианка мечтательно улыбнулась и снова уставилась на свои грязные руки. Мужчина подумал, что я служанка, но разговаривал со мной очень вежливо. Попросил молока, сказал, что давно не пил и очень по нему соскучился. Я взяла кувшинчик в холодильнике и еще отрезала кусок свежего хлеба, поставила все это на поднос и отдала ему. Он поблагодарил и... Леанка смущенно замолчала. И? — поторопила я. Мне стало интересно, что же такого произошло дальше, что моя сестра так краснеет? Сказал, что я очень красивая, а потом поцеловал мне руку. Но когда коснулся моей кожи, что-то произошло. Он вдруг застыл и будто принюхался. Потом поднял на меня глаза и начал рассматривать, словно только что увидел. Тут зашла старшая кухарка, кинулась к нам и назвала меня госпожой Леанией. А мужчина так странно посмотрел на нее, потом опять на меня и ушел. Даже про молоко свое забыл. Действительно, странная история. Задумчиво проговорила я. — Он не оборотень, случайно? Может, учуял твой запах и понял, что ты его истинная? От него веяло очень необычной магией, но он не оборотень, — уверенно заявила сестра. В дверь негромко постучали и заглянула одна из горничных. — Госпожа лиания вас матушка срочно к себе требует! Оставшись одна, я снова села на подоконник, подтянула колени к груди и задумалась ни о чем просто чтобы не думать о Кристиане. В окно вдруг застучали. С той стороны стекла билась, пытаясь попасть внутрь, маленькая белая птичка. Я торопливо открыла раму. Снежник впорхнул в комнату и опустился в мою подставленную ладонь, обернувшись коротким письмом. — Ни о чем не волнуйся. Встретимся завтра на балу. Уверен, ты будешь на нем самой красивой. Твой к Подождав, пока письмо растает, превратившись в сверкающую каплю воды, я вскочила, кинулась в коробки с платьем и начала торопливо развязывать бант. Надеюсь, у этого Радеберга есть хоть какой-то вкус, потому что завтра на балу мне надо быть очень красивой.